И опять Альба почувствовала в его словах невысказанную тревогу. «Слишком много тревоги вокруг», — подумала она. «Может быть, больше, чем за всю ее предыдущую жизнь». «Извини, я сейчас отлучусь на минутку, служба требует, а ты отдохни немного». «И продолжим», — сказал Новиков и вышел. Альба осталась одна. И сразу на нее нахлынула... Острое чувство тоски и одиночества. Ночь, чужая и опасная, подступила вплотную, проникла сквозь стены и стекла, сжимая вокруг нее узкий круг тепла и света. Девушка зябко передернула плечами от этого ощущения и повернула кресло так, чтобы не было за спиной черных проемов окон. До последнего момента она, увлеченная рассказом Андрея, как-то забыла думать о себе самой, а сейчас вдруг пронзительно ясно поняла, что действительно случилось. непоправимое, привычная жизнь кончилась, исчезла вдали времен, и вместе с ней исчезли навсегда не только погибшие на корабле друзья, а вообще все, разом, оставив ее совсем одну. Слишком много трагического и страшного обрушилось на девушку, хоть и прошедшую необходимую для космонавтов психологическую подготовку, но совсем не закаленную жизнью, такой жизнью, что выпала на долю ее ровесниц в прошлые века, где смерти и страдания были почти что обыденными. А вот теперь приходится учиться «Страдать ей». За один только день ее жизнь делала уже четвертый зигзаг. Всего лишь прошлым утром она была безмятежной и неосознанно счастливой 23-летней девушкой, такой же, как миллионы своих сверстниц, ни лучше и ни хуже, в привычной среде и при своем деле. Какой-то миг, и вот она уже, потерпевшая кораблекрушение, избегнувшая смерти на корабле, чтобы замерзнуть в снежной равнине. Если бы не совершенно невероятное появление Новикова, ее уже не было бы, а тело бесследно замело бы метелью, что воет сейчас за окнами, и никто никогда не узнал бы, где и как прошли ее последние часы. Чуть позже Альба стала счастливо спасенной, получивший вторую жизнь как подарок из рук родившегося три века назад человека. Поверила, что всё страшное уже позади, начала настраиваться на существование в чужом, архаичном, непонятном, но все же привлекательном мире. И вот теперь, после долгой ночной беседы с так внезапно вошедшим в ее жизнь человеком, всё опять резко меняется становится еще более сложным и непонятным. И еще эта пронзительная, безнадежная тоска она всегда утраченном. Но тут же сработал механизм психической самозащиты, не дающий терять надежду даже на эшафоте. «Почему же навсегда?» — подумала Альба, еще не успев вытереть навернувшиеся на глаза слезы. «Ведь ничего же неизвестно». И Андрей сам ничего не знает. А если все наоборот, и это он попал с друзьями в наше время, даже по теории Эйнштейна движение по времени возможно только вперед. Мало ли что там написано у Новикова. А если так, то достаточно собрать установку гиперсвязи и передать сигнал бедствия, и нас найдут, за нами прилетят. От этой мысли Альба сразу успокоилась, повеселела. Вопросы технической реализации ее не интересовали. Есть кибернетик Айер, есть здешний гениальный, по словам Андрея, инженер Левашов. Пусть они и решают. И Альба уже думала совсем о другом. О том, что с Новиковым, в котором она бессознательным, но безошибочным женским чутьем определила человека, на которого можно опереться в новой жизни – Получается, тоже совсем непросто. Возникла со страниц его записок Ирина-инопланетянка и встала у Альбы на пути. Но вот как раз здесь Альба со здоровой самоуверенностью молодой и красивой девушки решила, что шансы у нее очень неплохие, судя по тем взглядам Андрея, что она на себе ловила, и по тем рассыпанным в тексте повествования намекам из которых следовало, что вряд ли у Новикова с Ириной возможно что-нибудь серьезное. Конечно, она понимала, что записки Новикова — это не дневник, скорее художественное произведение с определенной дозой вымысла, но как раз интересующие ее интимные подробности вряд ли выдуманы. Одним словом, к моменту возвращения Андрея Альба успела пройти полный цикл смены настроений — от горя и депрессии к энергичному оптимизму, овладевшему ею при мысли о том, что, кроме иных увлекательных приключений, перед ней открывается перспектива помериться силами с женщиной, судя по запискам Новикова, а особенно по рассказу Берестина, наделенной невероятной красотой и массой прочих необыкновенных качеств.